«Ничего-ничего», — подбодрил Юджина мистер Гилрой. «Он и мухи не обидит». Юджин приблизился к магнату. «И как же вас зовут, молодой человек?» — спросил Саймон со своей прекрасной сатанинской улыбкой. «Юджин?» «Чудесное имя», — сказал Саймон. «Всегда старайтесь быть его достойным». Небрежным, царственным жестом он опустил руку в карман сюртука. и под изумленным взглядом мальчика извлек из него пригоршню монет в пять и десять центов. «Всегда заботься о птичках, мой мальчик», — сказал Саймон и высыпал деньги в сложенной ладони Юджина. Все неуверенно посмотрели на мистера Гилроя. «Ничего, ничего», — сказал мистер Гилрой весело, — «он этого и не заметит, там еще много осталось». «Он же мультимиллионер!» — с гордостью объявил мистер Фленеган. «Мы каждое утро даем ему четыре-пять долларов в мелочью, чтобы он их расшвыривал, как ему заблагорассудится». Саймон вдруг заметил Ганта. «Берегитесь электрических скатов!» — воскликнул он. «Помните про Мэн!» «Знаете что?» — со смехом сказала Элиза. «Он вовсе не такой сумасшедший, как вы думаете». «Все верно», — сказал мистер гилрой заметив усмешку Ганта. «Электрические скаты — это такие рыбы. Они водятся во Флориде». «Не забывайте, птичек, мои друзья», — сказал Саймон, выходя в сопровождение своих спутников. «Заботьтесь о птичках». Они очень к нему привязались. Он как-то подходил ко всему строю их жизни. Никого из них не смущало соприкосновение с безумием. Его сатанинский смех внезапно врывался в цветущую тьму весны из комнаты, в которой он был заперт. Юджин слушал с восторженным трепетом и засыпал, не в силах забыть улыбку темного, расцветающего зла, широкий карман и тяжело побрякивающие монеты. Ночь. Шорох мириад маленьких крыл, подслушанный плеск воды внутренних морей. и воздух будет полон теплогорлых птичьих трелей, стряхивающих сливы. Ему было почти двенадцать лет. Он покончил с детства, и по мере того, как созревала весна, он всем своим существом впервые ощутил во всей полноте блаженство одиночества. В легкой ночной рубашке он стоял в темноте у выходящего в сад окна маленькой комнаты гантовского дома, впивал сладостный воздух, Наслаждался укромностью мрака, слышал тоскливый вопль гудка, уносящийся на запад. Тюремные стены собственного «я» глухо сомкнулись вокруг него. Он был полностью замурован пластичной силой своего воображения. Теперь он уже научился механически проецировать вовне приемлемый для всего остального мира поддельный образ самого себя, предохранявший его от непрошенных вторжений. Он больше уже не подвергался на переменах пытки бегством, преследованием. Теперь он учился не в начальных классах, теперь он был одним из старшеклассников. С девяти лет ожесточенным штурмом одолев упрямство Элизы, он начал стричься коротко и больше не страдал из-за своих кудрей. Но он рос, как сорная трава, и уже был на два дюйма выше матери. Он был крупнокосным, но очень худым и хрупким, на этих костях не было мяса. Когда он шел размашистым шагом, чуть подпрыгивая, нелепо длинные, худые, прямые ноги придавали ему странное сходство с ножницами. Под широким куполом головы, покрытой черными вьющимися волосами, которые со времени его младенчества успели из кленово-желтых стать каштаново-черными, на тонкой, недоразвитой шее сидело лицо, такое маленькое, так тонко и изящно вылепленное, что, казалось, оно не могло принадлежать этому телу. Необычность, отстраненность этого лица еще усиливалась из-за сосредоточенной задумчивости, из-за темной настороженной страстности, на фоне которой каждый осколок мысли и чувства молниеносно вспыхивал точно солнечный зайчик на поверхности пруда. Рот был чувственный, удивительно подвижный, нижняя резко очерченная губа пухло выпячивалась. Напряженную поемность грезами обычно придавало его лицу выражение хмурой созерцательности. Он улыбался чаще, чем смеялся. Улыбался вовнутрь какой-нибудь удивительной выдумке или воспоминанию о какой-нибудь нелепости, которую только теперь оценил вполне. Улыбаясь, он не раскрывал губ, просто по ним зигзагом пробегал стремительный отблеск. Его густые изогнутые брови срослись на переносице. В эту весну его одиночество стало еще более полным. С тех пор, как четыре года назад Элиза перебралась в Дексилент и налаженная жизнь в доме Ганта оборвалась, его старая дружба с соседскими мальчиками, Гарри Таркентоном, Максом Айзексом и остальными постепенно захинялась, и теперь от нее не осталось почти никакого следа. Иногда он виделся с ними, иногда на короткий срок прежние отношения возобновлялись, но постоянных товарищей у него теперь не было, и он только на время сходился с детьми, чьи родители останавливались в Декселенде, с Томом Адойлом, сыном содержательницы Брамшвейга и еще с некоторыми детьми, которые ненадолго возбуждали в нем интерес». Но уже скоро они отчаянно надоедали ему, и он проваливался в ядовитую трясину душевного утомления и ужаса, потому что их жизни, их внутренний мир, их развлечения были тупы и безобразны. Тупые люди внушали ему томительный страх. Скука собственной жизни никогда не пугала его так, как скука чужих жизней. Его давняя неприязнь к Пэт Петленд и ее угрюмым дряхлым теткам родилась из дремлющих воспоминаний о старом доме на централ авеню О запахе дозревающих яблок, лекарств в жаркой комнате, о прерыве вое ветра снаружи и неизбывном однообразии их разговоров про болезни, смерть, беды они внушали и гнев. потому что были способны жить и благоденствовать в этой жуткой атмосфере гнетущего уныния, которая его душила. Вот так весь ландшафт, весь физический фон его жизни был теперь расцвечен мощной игрой симпатии и антипатий, возникших Бог знает почему. Бог знает через какие неуловимые ассоциации мыслей, чувств, восприятий. Так одна улица казалась ему хорошей улицей, пребывающей в богатом свете веселой, изобильной жизнерадостности. Другая же, непонятно почему, была плохой улицей и внушала ему страх, безнадежность, уныние. Быть может, холодный красный свет какого-нибудь запомнившегося зимнего дня, угасавшего над площадкой для игр, Издеваясь над весной, когда в окнах загорались дымные огни, в атаге растрепанных детей бежали домой ужинать, и мужчины возвращались тупой, но теплый плен домашнего очага, керосиновых ламп, он их ненавидел и отхода ко сну, породил в нем вескую ненависть к этому месту, которая не прошла даже после того, как вызвавшее ее ощущение было забыто. Или поздней осенью, после прогулки за городом, он возвращался из долины Лунна, или еще откуда-нибудь со слезящимся носом, тяжелой глиной на сапогах, запахом раздавленной хурмы на колени, мокрой земли, травы на ладонях, проникнутой упрямой ненавистью и недоверием к местам, где он побывал, страхом перед живущими там людьми. Он питал необычайную любовь к раскаленному свету. Он ненавидел тусклый свет, коптящий свет, приглушенный, бледный свет. Вечером ему хотелось быть в комнатах, где сияли бы прекрасные яркие, сверкающие, слепящие огни. А потом тьма.